Глава 23. Много их. Фонтан гнева и раздражительности захлопнулся сам с собой. Как бы это страшно ни звучало, но сестра подождёт. Двоякая ситуация. Теперь она может пострадать из-за меня, но с другой стороны, это же и гарантирует ей безопасность. Будут охранять её, пока я не проявлюсь. Если, конечно, глобулы не блефуют.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 У Каланчи подмышкой на ремне болтается УЗИ, а у Пончика на груди или скорее на животе поперёк лежал Mossberg в тактическом обвесе. Английский не родной, судя по акценту, немцы. Следом влетела Валькирия, а вместе с ней лёгкое разочарование. Я нарисовал этот образ это кая более груды скандинавская блондинка-воительница. Но, как говорится, ваши ожидания ваши проблемы.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 Единственное, что хоть как-то тянуло на принадлежность к Валькириям это татуировка в виде молота Тора на шее. А так типичная Восточная Европа, может и из Сербии, и Левангерии. Ещё раз перезнакомились. Потом Джерри показал маршрут на карте, обрисовал задачу в духе: "Идём быстро, но аккуратно. На рожон не лезем. Канал для связи номер 5. Эфир не засоряем. На мой не мой вопрос пообещал выдать рацию".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 и пластиковую бутыль с какой-то химией, похожей на туалетного утёнка-борца с микробами, и бросив на ходу тако в путь, поторопился в туалет мимо удивлённого Джерри. Первым делом, как остался один, умылся и переоделся в чистое, всего лишь новые носки с трусами, а будто заново родился. Ещё бы зубы почистить. Зашёл в пустую кабинку и, надев перчатки, достал тамгав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 Только морда тупее и раздвижная дверь с другой стороны. Узнал с трудом, настолько сильно её доработали. Стёкла по кузову затянуты плотной решёткой, к переднему бамперу приварены заточенные уголки, по типу зубев у ковша бульдозера, только сантиметров по 50 в длину и чуть скошенные к центру, чтобы на таран с подручней было идти. На крыше РПК с сошками и дополнительный бортик по периметру.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 который достал из машины мачете и сразу разминал кисть, рассекая воздух. Стрелять пришлось, едва переступив порог. Из кухни в коридор вывалилась пожилая дамочка в окровальном фартуке. Приклад мягко брыкнулся в плечо, а мозги старушки брызнули на розовые обои. «Кухня. Чисто. Гостиная. Чисто. Лестница. Минус один. Лестница. Минус два. Лестница». -3 и 4. Да откуда у вас там столько? Одного я упустил. Неваляшка споткнулся о предыдущее тело, зашатался, а пуля лишь чиркнула по темечку, оставив рваный пробор в коротком ёжике. Добить не успевал, переключился на новых, прущих откуда-то со стороны гаража. Думал уже звать на помощь, но подключился пончик. Обошёл меня за спиной, отрубил голову парню на лестнице и толкнул перед собой журнальный столик.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 Но даже я его не услышал. Зато разглядел у бандитов чёрный чемоданчик с торчащими антеннами. Показал на него Джерри. Тот кивнул и сказал, что начнём без команды, а если что-то пойдёт не так, то отходим к отелю. Я перебежал к соседнему домику, помахал Джерри, что готов, и понеслась. Уже не до тишины было дело, главное скорость.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 мол, какого хрена пропали, не отвечаем. Отчиталась, что справа всё чисто. Переключается на дорогу, откуда послышались звуки полемёта каланчи. Потом в рации наконец зазвучал уставший, но радостный голос бати. А ещё через пару минут из трубы выбежал Вадик, за ним Саня, поддерживая раненого Леонидыча, и двое мчесников с набитыми рюкзаками за спиной.